Глава 15. Что это за твари? спросил я у Шмелева, который застыл и туканом не шевелясь и глядя на появившихся монстров. Судя по его участившемуся сердцебиению, он был явно не готов к встрече с подобными монстрами на этом уровне изнанки. Это не твари! крикнул мне в ответ наставник, приходя в себя после моего вопроса. Помоги Андрею разрушить кристалл, а я попытаюсь защитить вас огненным щитом, но сомневаюсь, что такая магия может выстоять против атаки огнедемона, так что лучше не подставляйтесь. Звучит обнадеживающе, хмыкнул я и ринулся в противоположном направлении от Андрея, который уже подбирался к своей цели, игнорируя прилет внезапно появившихся монстров. Один из кристаллов потух, когда Сапсанов просто сбросил его с постамента Длинной, подобранной земли палкой. Несложно и на первый взгляд довольно легко. Отрева, раздавшегося с небес, заложила уши. Он был не только ужасно мощным, но и каким-то потусторонним, так что пробирал до самых костей. Я даже почувствовал, как у меня зашевелились волосы на голове, хотя я и был подготовлен ко многим жутким вещам. По земле, в то место, где располагалась пентаграмма, проводившими ритуал магами, прошлись одновременно три струи пламени. Андрей стоял как раз позади них, подбираясь к очередному кристаллу. Шмелев держал защиту на нас обоих, но даже от жара земли после такой массивной огненной атаки он лопнул, как мыльный пузырь. Я с ужасом смотрел, как огонь сначала накрывает магов, а потом задевает и самого Сапсанова, который сделал шаг назад и закрыл лицо рукой, рефлекторно защищаясь от атаки демонов. Я не успевал ничего сделать. Собственно, как и Шмелёв, который ринулся в его направлении, остановившись в нескольких шагах, когда дорогу ему перегородил непрекращающийся лица с неба огонь. Когда этот огненный ад прекратился, а на поляне воцарилась буквально звенящая тишина, я увидел, что Андрей остался стоять целым и невредимым, все еще прикрывая лицо рукой. Под его ногами был ровный, словно очерченный невидимой чертой ровный круг, целый, не поддававшийся действию пламени земли. А самого парня с ног до головы окружало едва заметное золотистое сияние. Он отнял руку от лица и удивленно осмотрелся, после чего вскрикнул, вытащил кулон, подаренный незнакомкой из-под доспеха, Внимательно его изучая, прикладывая руку к тому месту на груди, где он висел, будто пытался уменьшить боль. Кулон излучал точно такое же золотистое сияние, а сам он раскалился, как уголек до ярко-красного цвета. Выдохнув с облегчением, увидев Андрея в относительной безопасности, который сразу бросился в сторону очередного кристалла, я достал из кармана тот самый кулон, который так же, как у Сапсанова, сиял золотистым светом и едва ощутимо обжигал кожу на руках. Не думая долго, я тут же повесил его на шею. Конечно, я все еще не доверяю амулету, подаренному какой-то неизвестной девушкой. Но он неведомым мне образом защищает от действия пламени огнедемона. А сейчас это самое главное. Было действительно жарко. От того, как нагрелась до каких-то нереально высоких температур земля подошва ботинок начала плавиться. Но это было лишь небольшое неудобство по сравнению с тем, что испытали на себе многие маги, которые не смогли сориентироваться вовремя и выставить перед собой защиту. Я как-то отстраненно смотрел на то, как те, кому не повезло, словно спички вспыхнули яркими жаркими факелами и тут же рассеялись пеплом. Я не слышал ни одного вскрика, видимо, они даже не поняли, что именно произошло. Даже не могу представить, какова температура этого пламени если оно так быстро сжигает человека дотла. А ведь кости на самом деле очень плохо горят. Долго и под действием очень высоких температур. Невероятно показательный эффект силы и могущества. Я почему-то думал об этом, краем глаза отмечая, что огнедемоны описали над поляный круг, поднявшись высоко в небо, а затем резко спикировали вниз, готовясь к очередному залпу. Четверо оставшихся магов, включая главного, как я назвал его ранее, умудрились избежать подобной участи, выставив какой-то невероятно сложный щит, скорее всего, специально созданный против этого пламени. Все же не знали, к чему им готовиться. Пока я разбирался с кристаллом, я видел, как в сторону демонов полетели всевозможные боевые заклинания от обычных огненных шаров до молний, но все они, встречаясь с золотистой чешуйчатой шкурой, рассеивались, не причиняя этим рептилиям ни малейшего вреда. Расправившись варварским способом с кристаллом, не только скинув его с постамента, но и разбив на несколько частей, я огляделся. Пока было небольшое затишье, во время которого Сапсанов бросился к Шмелеву, одевая ничего не понимающему наставнику кулон на шею. Точно, незнакомка же говорила Андрею, чтобы он поделился её даром со своими друзьями. А опрос Апсанов в то время попадал под это определение. Вот кому сейчас безопаснее всего находиться в темноте артефакта и не знать, что такое огонь во всех его проявлениях. Сделав рывок к оставшемуся кристаллу, который был больше других, я с огромным трудом сбросил его с площадки из матового камня, к которой он был плотно прикреплен, стараясь не прикасаться к нему руками. Потому что даже находясь рядом с ним, я чувствовал, как он тянул из меня мою собственную силу тонким потоком. Как только последний артефакт был разрушен, пентаграмма, светившаяся до этого грязным зеленым светом, потухла, а щит, наколдованный магами, на секунду опал. Ко мне сразу хлынула энергия, собираясь в кольцах, макры в которых засияли от ее переизбытка. Отлично, теперь я не чувствовал себя абсолютно беззащитным. Одна из огненных ящериц словно ждала, когда будут разрушены все артефакты. Резко приблизившись к нам на расстоянии вытянутой руки, она мотнула головой, осыпая всех, кто находился в это время на поляне, черным нагаром с очень мерзким тошнотворным запахом тухлых яиц. После чего сверху вновь раздался рев, и огненный поток обрушился на наши головы. Это было странное ощущение. Словно меня засунули в хорошо растопленную баню, но при этом открыли дверь, запуская зимний морозный воздух. Я даже не пытался уйти от огненного потока, прекрасно понимая, что мне это ни при каком раскладе сделать не удастся, а работе защитного артефакта я могу запросто помешать. Когда огненная лава, наконец, схлынула, диспозиция сил на поляне совершенно не поменялась. Окруженные щитами маги так и остались стоять в центре, как и Шмелёв, который, как только представилась такая возможность, начал атаковать. Правильно оценив силы противника, он метнул какое-то неоформленный сгусток фиолетового цвета прямо в спину старшего мага. Вспышка, вторая, третья, я даже не понял, чем Шмелёв начал кидаться в своего противника, который, впрочем, пока с легкостью отбивал все его атаки. Резко повернувшись к нему лицом, а вот наставнику отражение ответной атаки далось с большим трудом. Полетевший в его сторону черный шип отбросил его на край поляны. На ноги он встал с трудом, неуверенно покачиваясь из стороны в сторону, плетя в это самое время какое-то сложное заклинание и принимая на выставленный щит мощные атаки своего противника, который словно не знал усталости, посылая заклинания одно за одним. Тем временем... Оставшиеся три мага продолжали атаковать огнедемонов самыми различными заклинаниями, которыми только владели, не причиняя им вреда, но отвлекая всех монстров на себя, находясь все это время в защитном куполе. Раздавшийся крик огненного дракона заставил посмотреть меня вверх, отвлекаясь от поединка магов, за которым я все это время пристально наблюдал. Извергнув из себя магическое пламя в сторону одного огнедемона, открывая полностью его голову, дракон взмахнул своими крыльями и взлетел вверх, кружа над поляной. Монстр, который тряс своей огромной головой, закричал, издал какой-то практически человеческий вопль, наполненный болью, и полетел вниз прямо на магов, которые бросили атаковать бесполезными заклинаниями тварей и теперь сосредоточились на управлении драконом, власть над которым они по какой-то причине все еще сохраняли. Уже перед самой землёй огнедемон перевернулся в воздухе и взмахнул несколько раз крыльями, взмывая вверх, тряся головой. Я заметил, что на его шкуре образовались несколько грубых ожогов, которые разъели его кожу практически до кости. Огненный дракон был единственным заклинанием, которое смогло впервые за эту скоротечную битву Причинить огнедемону вред и причинить ему боль. Сверху на магов, державших заклинание, обрушились две струи пламени, не причинив тем никакого ущерба. Щит держался, продолжая защищать магов. Дракон уже приближался к поляне, заставляя огнедемонов кинуться в разные стороны, уходя от его атаки и дальше от поляны, капитулируя под его мощью. «Да сделай уже что-нибудь!» Прокричал Андрей, подбежав ко мне, отвлекая от созерцания битвы, вытаскивая из ножен свой собственный меч. Печать защиты и усиления сорвалась с моих рук, накрывая меня Андрея и Шмелева одновременно. Пока огненный дракон гонялся за своими жертвами по лесу, я перевел все свое внимание на магов. Почувствовав небольшой прилив сил, Шмелев взбодрился и наконец выпустил заклинание, которое готовил все это время. Сеть, из которой били молнии, направилась в сторону противника, почти мгновенно разрушая его щит. Что же, время пришло. Поступью тени я достиг главного мага за считанные секунды и, не давая ему опомниться, вогнал кинжал ему прямо в горло. Захрипев, он повернулся в мою сторону и протянул ко мне руку, а сел на землю, заливая ту, хлынувшую из раны кровью. Этой атаки он явно не ожидал, все внимание концентрируя на защите и на своем опытном противнике. Шмелев, который в очередной раз поднимался с земли, куда рухнул от накатившей слабости, слабо кивнул и, махнув рукой, снова набросил на меня щит, который спасал от пламени дракона. Раздосадованные смертью главного мага оставшиеся вернули дракона на поляну и направили его в нашу сторону. Поступью тени я в мгновение ока отдалился от места, куда прошел столб пламени. Не найдя на том месте свою жертву, то есть меня, дракон направил очередной залп в сторону Шмелева, который потратил много сил на битву с противником и сейчас элементарно не мог уйти из-под атаки. Его щит под действием пламени за несколько секунд разлетелся на множество осколков. Но этого времени мне хватило, чтобы отбросить его печатью сокрушения вглубь леса, уводя таким не слишком мягким способом от магического пламени. Не знаю, успел ли огонь добраться до Шмелёва, но я отчётливо ощущал жизненные потоки из того места, куда отправил мужчину, значит, он точно был жив. Я посмотрел на магов и уже больше на эмоциях направил печать яростного удара прямо на них. Десятки воздушных клинков понеслись в их сторону, разбивая их, непробиваемый для огня огнедемонов, щит на несколько частей. «Отвлеки их!» — крикнул я Андрею, видя, как на поляну буквально выползает шмелев. Какая-никакая, но помощь от него все же будет. Сапсанов, издав какой-то боевой клич, ринулся в атаку к ближайшему противнику на ходу, окутываясь огненным щитом, который накинул на него шмелев. Оставив их одних разбираться с магами, я печатью вознесения взмыл вверх, поравнявшись с драконом. Магический дракон словно был наделен разумом. Оставшись без контроля, он фыркнул и перевёл на меня взгляд огненных безжизненных глаз. Священный лес был объят пламенем на многие километры вокруг нас. Дракон вполне справился с возложенной на него задачей, и если это пламя в ближайшее время не потушить, то весь священный лес сгорит за несколько часов оставив после себя лишь обугленные деревья и выгоревшую землю. Я смотрел в глаза дракону, который все еще не спешил атаковать, находясь напротив меня. Смерть магов и разрушение артефактов совершенно никак не повлияло на него, и оставшиеся три мага могут вполне себе им управлять. Что ж, это обычное заклинание, и я единственный, кто может его в данный момент времени разрушить. Внезапно... Дракон взревел и выпустил струю пламени точно в то место, где я находился. Но поступ тени и воздушная подушка печати Вознесения помогли мне увернуться от огня, оказавшись ниже и ближе к материальному заклинанию. Я не ошибся. Главная связующая точка была расположена в его груди и пульсировала красным цветом, как только дракон изрыгал из себя пламя. Устремившись к нему, я достал меч и вонзил его в начинающую вновь разгораться точку — соединяющую в себе множество нитей. Я ожидал многого — взрыва, рассеивания, заклинания. Но никак не того, что огонь, который формировал тело дракона, через меч стремится ко мне, буквально вонзаясь в мое тело и переплетаясь с моими огненными потоками. Боль была невероятная, словно меня сжигали заживо. Я не мог пошевелиться и разомкнуть руку на рукояти меча, словно клинок был продолжение моей руки. Жар во всем теле усиливался, собственно, как и боль, и единственное, что я мог сделать, это стараться оставаться в сознании как можно дольше. Огненные потоки бушевали, вырываясь наружу, окружая меня огненной аурой, которая внешне не причиняла мне никакого вреда и ожогов. Боль постепенно начала проходить, оставляя после себя чувство переполнения. Когда заклятие полностью распалось и последние его нити проникли в клинок, я, наконец, смог отпустить рукоять меча и пошевелиться. Той боли, сжигающей моей внутренности и кипятившей мою кровь, больше не было. Но появилась новая. Я чувствовал, как избыток энергии начал переполнять меня, грозя разорвать на мелкие части. Я висел на воздушной подушке над полем, практически не различая того, что творилось внизу. Нужно было срочно высвободиться от излишка энергии. Я открыл хранилище, доставая зеленый макар Как только я взял его в руки, он ярко засветился и тут же треснул пополам. Энергия из освободившегося кристалла вновь хлынула ко мне. Я выпустил с десяток огненных шаров, чтобы хоть немного сбавить напряжение, но затраченной на этой энергии было настолько мало, что даже не смог почувствовать ее затрат. Закрыв глаза, я представил себе плетение, из которого состоял дракон, пытаясь создать подобное мощное заклинание. Это был единственный способ, и им нужно было воспользоваться. Огненные нити одна за другой потекли из моих рук. Я не видел разницы между поглощенным мною заклинанием и своим собственным даром они переплелись став единым целым я наспех творил заклинание которое оплели девять магов конечно у меня не выходило и половина из того что сделали они, и будущее заклинание зияло дырами выпуская себя энергию как решето в воду, но так для меня было даже лучше теперь оставалось только не перегореть вырвавшееся из моих рук оформленное заклинание мало чем походило на того дракона что сжигал все на своем пути. Небольшая птица, расправив крылья чем-то, похожее на голубку переростка, зависла рядом со мной, и издав мелодичную трель. Огонь, который исходил и покрывал меня огненной аурой потух, а жар окончательно заменился спасительной прохладой целебной магии. Тем не менее, энергии от огненных потоков было еще в избытке. Но сейчас, по крайней мере, они не стремились меня превратить в проснувшийся кратер вулкана. С трудом подавив головокружение, я посмотрел вниз. Один из магов лежал на земле, не подавая никаких признаков жизни. Второй обменивался вялыми атаками со Шмелёвым, находясь уже на пределе собственных сил. А вот у Андрея дела обстояли намного хуже. Его противник оказался неплохим мечником и, чередуя атаки оружия с заклинаниями, уже загнал Сапсанова на край поляны, замахиваясь для финального удара. Наколдованная мною огненная птица стремительно полетела в направлении противника Сапсанова и, столкнувшись с его телом, буквально растворилась в нем за какое-то мгновение ярким пламенем, окутывая того с ног до головы. Он бросил оружие, начиная метаться по поляне, стараясь избить себя магическое пламя. Но только еще больше его разжигал. Это продолжалось всего десятых секунд, после чего он рухнул на землю и затих. Пламя вспыхнуло, а затем потухло, оставляя после себя обугленные останки. Оставшийся в одиночестве мак окружил себя щитом и, затравленно оглянувшись, бросился с поляны в глубь леса. У Шмелева и Сапсанова не было сил, чтобы его догонять. Поэтому тому удалось скрыться за уцелевшими деревьями. Решив повторить заклинание, все же практика мне не помешает. Я повторил плетение, стараясь на этот раз волевым усилием закрыть появляющиеся в нём бреши. Появившаяся огненная тварь тут же устремилась за своей жертвой. Только вот вместо красивой птицы на этот раз у меня получилось забавное маленькое существо, чем-то напоминающее толстую курицу без крыльев. Камнем рухнув на землю, этот поток огненной энергии поднялся на лапы и, смешно запищав, бросился следом за своей жертвой, быстро сменя короткими лапками по выжженной земле. Я гляделся. Огонь, покрывающий лес, перестал распространяться, а местами лишенной магической поддержки начал опадать, оставляя от себя только серый дым сгоревших деревьев, уходящий в небеса. Осторожно спустившись на землю, подбирая выпавший меч, я убрал его, пообещав себе еще поквитаться собственным богом за такую подставу, и направился в сторону Шмелева, который сидел, прислонившись спиной к стволу дерева, закрыв глаза. «Я больше ни шагу не сделаю, пока вы не объясните, какого хрена тут происходит!» Прошипел я, направляя кинжал прямо на наставника, который распахнул глаза и смотрел прямо на меня.